Глава 5 Спустя пару дней после того, как Билли отправила к праотцам последнего чужого, Биллер поймал радиосигналы. Правда, это была какая-то закодированная, по всей видимости, военная передача, так что смысла сообщения понять не удалось, однако, судя по интенсивности излучения, источник находился где-то неподалеку. К несчастью, на их корабле не оказалось ни одного передающего устройства. «Только принимающие. Единственное, что смог бы в этой ситуации предпринять Уилкс, это определить координаты источника. Что он тут же и сделал?» «Ого! Посмотрите-ка сюда!» — позвал он. Билли заглянула через его плечо на экран компьютера. «Этот планетоид запеленговал нас. Он немногим больше нашей Луны, но находится здесь на первой орбите». Мы не видели его, потому что, когда вышли из пален, он находился прямо с противоположной стороны от местного солнца. По экрану поползли какие-то цифры. Уилкс проделал некую загадочную для девушки операцию, и она вдруг увидела, как весь этот непонятный поток символов сменился яркой вспышкой. Затем световое пятно постепенно превратилось в голубоватый шар, окаймленные решетками энергосистем. — База колониального десанта? — поинтересовался Бюллер. — Да, вроде похоже. Эх, надуваешь пару-другую достаточно просторных куполов, устанавливаешь гравитационные генераторы, и вот тебе весь домашний комфорт и уют. Можете приспокойненько процветать в этих бараках. У военных полно таких баз по всей галактике. Во всяком случае, было. — Именно туда мы и направляемся? — спросила Билли. — Не вижу другого выхода, детка. И если этим чертовым анализаторам можно верить, то через пару дней мы уже будем на месте. Все трое молча уставились на экран. Девушка догадалась по выражению лиц своих спутников, что оба они сейчас думают об одном и том же. Что их там ждет, спасение или новые испытания? Как бы там ни было, теперь оставалось уже недолго. Уилкс был вынужден оставить эти идиотские гравитационные машины включенными, поскольку они обеспечивали скорость несравнимо большую относительно старых реактивных ускорителей. Однако едва лишь их корабль приблизился к планетоиду, действительно оказавшемуся чуть больше Луны, машины автоматически отключились. Корабль бесшумно развернулся и начал плавно опускаться на обитаемый островок, единственный на ближайшие 150 миллионов парсеков. Включились ракетные ускорители, шум которых был все же намного меньше, чем у гравитационных приводов. Вибрация тоже прекратилось. «Теперь можно воспользоваться остатками воды и хорошенько умыться. Мы должны явиться в приличном виде на эту вечеринку», — скомандовал Капрал. «Да, да, тем более если учесть, что мы явились без приглашения», — подхватила девушка. мич только пожал плечами. Однако, несмотря на всю свою внешнюю браваду, Уилкс изрядно нервничал. Они находились слишком далеко от дома для того, чтобы рассчитывать на хороший прием. Наконец корабль зафиксировался на поверхности маленькой, незнакомой планеты. Оказавшись внутри поля сильных военно-промышленных генераторов, на нем вновь включилась автономная гравитационная система. Бюллер приоткрыл судовые отдушины и стало несколько легче. Однако контакт с поверхностью прошел не самым удачным образом. Корабль несколько подмял хвостовое оперение, и в результате чего в кормовом отсеке вспыхнул пожар. Оказалось, что они прошили гигантскую ячейстую крышу какого-то ангара. Судно дрожало, перекачивая воздух и выравнивая давление. Затем еще раз ненадолго взревели машины гравитации, и все стихло. Несмотря на боли в спине, Уилкс шел сам. Бюллер катился в своей люльке, установленной на тележку с ручным приводом, случайно найденную девушкой. Датчики показывали, что количество воздуха рядом с кораблем в пределах нормы, и все трое направились через кормовой отсек по наклонному пандусу. Воздух снаружи оказался несколько холоднее, чем внутри, но зато гораздо свежее. Почти в то же мгновение им преградила путь четверка колониальных десантников в полной военной выправке и с карабинами на изготовку. За спиной военных в электромобиле сидел офицер с сигарой в зубах и с весьма усталым видом. Золотистая бляшка на козырьке фуражки свидетельствовала о том, что это младший бригадный генерал. «Вольно!» — скомандовал он и вышел из кара. Он оказался хоть и невысоким, но весьма богатырского сложения, этакий штангист среднего роста. Гордая сидящая голова, прямо-таки скульптурно вылепленный профиль и мужественный рот. Казалось, говорили о том, что этот человек еще задолго до своего рождения был задуман большим и важным начальником. В руках он держал 10 миллиметровый автоматический пистолет, а на бедре — Висела кабура из настоящей кожи. Закатанные до лотки рукава рубашки обнажили несколько татуировок. Слева — орла, разрывающего цепи, а справа — эмблему колониальных десантников и кинжал со знаменем. На левой же груди всеми цветами радуги переливалась голографическая нашивка с именем Т. Спирс. Генерал подошел почти вплотную к прибывшим. «Не ожидал увидеть вас так скоро», — медленно произнес он. Уилкс изобразил удивление. Никто во всей вселенной не мог знать об их путешествии. И если генерал действительно ожидал прибытия кого-то в скором времени, то, возможно, знал о грузе, который они обнаружили во время полета. «Если вы имеете в виду четверку замороженных пассажиров, то это не мы». — сказал капрал и, затем, немного подумав, добавил. — Сэр! Генерал изогнул густую бровь. — В чем дело? Объяснитесь! — Мы просто решили немного прокатиться, — ответил Уилкс. Генерал кивнул. — Понятно. Затем обернулся к своим десантникам. — Максвелл, Доулинг, проверить груз! — Если вы в самом деле... «Имейте в виду тех четверых, помещенных в спальные камеры, то не надо терять время попусту, они все равно были заражены», — не удержалась Билли. Она соображала отнюдь не хуже Уилкса. «Были? Чужие ушли. Люди мертвы». Капрал тут же понял, что генералу так же наплевать на людей, как на отпавшие хвосты ящериц, поскольку Тесс Спирс нахмурился и спросил. «Где чужие?» И прежде чем Уилкс успел что-либо сделать, Билли выпалила. «Мы их убили! Всех!» Челюсти генерала так и сжались от досады. Казалось, он вот-вот перекусит свою сигару. «Что? Вы уничтожили все опытные образцы?» «Теперь для Билли...» — настал черед удивляться. «Ваши образцы?» «У нас не было выбора». «Либо мы, либо они», — вступил в разговор Бюллер. Генерал злоуставился на андроида. «Послушай-ка ты, ублюдок, сортирный бачок, недоносок, у меня и так полная база народу, мне больше не нужен никто, понял? Единственное, в чем я действительно здесь нуждаюсь, так это еще в паре образчиков этих тварей. Моим людям необходимо изучить все варианты возможных мутаций». «Война пока еще продолжается, если вам это неизвестно. Мы погубили программу номер один, и уже одного этого достаточно, чтобы вас расстрелять!» Уилкс в ужасе слушал слова генерала. Тот тем временем осторожно вытащил изо рта сигару и стряхнул с нее пепел. «Поместите-ка их всех в изолятор и хорошенько обследуйте. Возможно, они заражены» и теперь пытаются скрыть это от нас. Ах, если бы это было так, то кое-что еще можно было бы спасти. Затем этот прирожденный начальник придвинул к своему властному рту микрофон и громко скомандовал. «Поуэлл, немедленно спустите сюда. У нас тут небольшая проблема». Дуло карабина больно ткнулась и в без изрядно ноющую спину Уилкса. Бедняга с трудом подавил в себе желание развернуться и как следует вмазать своему наглому коллеге. Вот дьявольщина, выпутаться из такой переделки и погибнуть от человеческих рук. Капрал покорно пошел вперед. Быть может, все же еще удастся разобраться в происходящей здесь чертовщине. Один из конвойных катил тележку с Бюллером а другой поочередно подталкивал спину карабином то Уилкса, то Билли. Девушка совершенно растерялась, она никак не могла понять, что происходит. Их вели большим коридором, свернув из которого вправо, они оказались в огромной комнате. У Билли перехватило дыхание. Вдоль задней стены стоял ряд прозрачных цилиндров. Шесть огромных колб размером примерно 4 метра в высоту и 2,5 в окружности – содержащих какую-то бледновато-прозрачную жидкость. В каждой из них находился взрослый Трутень. Пальцы Билли инстинктивно впились в ладонь Уилкса. «О, господи!» — прошептал тот. Но их конвоир, махнув карабином в сторону колб, сказал. «Не волнуйся, Капрал. Эти малышки сидят во флёро-полимерной жидкости. Они живы, но лишены возможности двигаться». Немного придя в себя, Белли увидела, что неподалеку на длинном столе стоят другие сосуды, поменьше. Похожие на крабов зародыши, сидящие в них, вяло шевелились своими пальцеобразными яйцекладами. Рядом со столом, кто стоя, кто сидя, расположились несколько лаборантов в чистых белых костюмах. Микроскопы, хирургические лазеры, автоклавы и прочие медицинские инструменты расставленные тут и там, сразу же напомнили девушке клиники, в которых она провела так много времени. Ее затошнило. «Итак, здесь занимаются исследованиями чужих, но зачем? Чтобы знать, как эффективнее с ними бороться?» «Должно быть так, иначе не может быть. Зачем же еще заниматься этим?»